Ники рассчитывал припугнуть Афинин, запросив ошеломительные ассигнования. Результат оказался противоположным. Ему предоставили все, что он попросил, поскольку Афинине сочли, что этот достойный, умеренный человек всего лишь подает им добрый совет. К тому же всех охватило истовое желание поскорее выступить в поход. Сократ уже Алкивиат пересказал теорию, которой он обольстил Народный Совет теорию домино. Когда падут сиракузы, один за другим падут, будто костяшки домино и ближайшие к сиракузам города, а следом и вся Сицилия, а за ней Италия, а за ней Карфаген, а затем, разумеется, как только Афины двинут вперед всех этих новых союзников и подданных, падет и Спарта. Сократ слушал, как завороженный. «И все это так и случится?» — спросил он, наконец. «По правде сказать не знаю», — честно ответил алкивиат. «Да я и не собираюсь заглядывать так далеко вперед. Мне просто не хочется стоять на месте. Я нетерпелив. Чем обдумывать все это, я лучше все это сделаю. Не будь со мной строг, Сократ. Я знаю, что мне куда легче отыскать недостатки в чужой программе, чем представить свою недостатков лишенную». «Ты хорошо овладел сокрастическим методом», — добродушно сказал Сократ. И Алкивиат улыбнулся тоже. «Ты-то должен же понимать, дорогой мой Сократ, что я полез в политику по самым обычным причинам, чтобы блистать и выставляться, держать в своих руках власть и получить побольше денег». «Ты так беспечно рассуждаешь об этом», — сказал Сократ. «Известно ли тебе...» что ты стал для меня постоянным источником неприятностей. Ох, прошу тебя, не обращай внимания на неодобрение глупой городской черни. Ты же знаешь, они так и так не очень тебя жалуют. Меня народ и ненавидит, и любит, и не знает, что бы он без меня делал. Вот он и выбрал меня генералом. Поскольку же они побаиваются моего безрассудства, они в виде противовеса назначили вторым генералом Нике. «Человека, который свяжет нас своей робостью по рукам и ногам». А третьим назначили Ламаха, единственного, у кого достаточно опыта для столь крупной военной кампании. Однако Ламах происходит из бедной семьи, и значит прислушиваться к нему ниже нашего достоинства. Он захочет атаковать немедля, а я захочу сначала привлечь наших сицилийских союзников, потому как люблю покрасоваться. Ники же пожелает отправиться домой — так что мы, скорее всего, не сделаем ни того, ни другого, ни третьего. Может, отправишься с нами? Я был бы рад взять тебя с собой как гоплита, да и просто как старого друга». Сократ покачал головой. «У меня нет оружия. Ты ведь знаешь, Ксантипа его продала. Она против наших войн? Она жена, которой нужны деньги на хозяйство. Хочет, чтобы я просил подаяния. Ты мог бы давать платные уроки. Это я и называю просить подаяние. Оружие я бы тебе дал. Этот плащ, что ты носишь, друг мой, если б его носил раб, вогнал бы в краску хозяина. А я бы дал тебе новый, да еще одолжил бы тебе мой золотой щит. Твой золотой щит — это тоже сплошной скандал. Твой позолоченный щит с купидоном, размахивающим ни больше, ни меньше молнией — Это чистой воды нахальства, оскорбляющие и обижающие многих горожан, превосходящих тебя годами. Алкивиад, о тебе говорят, будто ты переодевался в женское платье, чтобы присутствовать на женских мистериях. Обо мне говорят, будто я переодевался в женское платье, чтобы устраивать у себя на дому собственные мистерии, в насмешку над всеми прочими». Ты получил приглашение на пиру Антимеона и грубо его отклонил. Он знал, что я так поступлю. Я был ему нужен, чтобы произвести впечатление на гостей. А потом ты все же явился к нему в компании пьяных друзей и послал своих слуг, чтобы они вынесли из дому все серебро и золото, какое было у него на столе. И в итоге он произвел как раз то впечатление, какого заслуживал. А когда твоя жена пришла в суд, чтобы просить о разводе, ты заявился туда, перебросил ее через плечо и унес домой, не сказав ни слова. Таково мое законное право. Жена должна лично являться в суд, чтобы муж, вроде меня, мог избежать развода, если развод ему не угоден. Ты же этого в тот раз не сказал, просто утащил ее и все, и не произнес ни единого слова» не снизошел, только и всего. Но судьи обиделись. Зато моя жена не обиделась. «Я чувствую, что мне едва ли не угрожает опасность», — с гордой улыбкой сказал Сократ. «Не позор ли для меня, что люди верят, будто я был твоим учителем?» «Не позор ли для меня, — сказал Алкивиат, — что моим учителем был муж?» жена которого вылила ему на голову ночной горшок. — Но ведь ты только слышал об этом! — с шутливым гневом воскликнул Сократ. — Видеть-то ты этого не видел? — Нет, да и слышать не слышал. Я сам это выдумал. — О, Алкивиад, все-таки ты сведешь у меня в могилу. Этот считающийся подложным диалог между Сократом и Алкивиадом является последним из их диалогов, которыми мы располагаем.